Глава восьмая. Артем. Глядя на свою пациентку, меня не отпускало ощущение, что я ее знаю. Прям не просто мельком где-то видел, а прям точно знаю, словно сто лет. Когда я вернул ее в палату, пришлось вколоть успокоительное и снотворное, чтобы хоть как-то ее успокоить. Для любой матери увидеть своего ребенка в таком состоянии – самое страшное мучение из всех имеющихся. Тяжело вздохнул и вышел из палаты, бросив последний взгляд на хрупкую фигурку девушки, которая на фоне огромной больничной койки терялась полностью. С ней могли легко поместить еще два человека точно. Ноги сами понесли меня обратно в реанимацию, к мальчику, который вызвал у меня столько непривычных эмоций, что становилось страшно. Реанимация сама по себе довольно мрачное место, а сейчас, когда на улице пасмурно, становилось еще мрачнее. Одинокая койка, маленький ребенок, подключенный к аппаратуре, показатели в норме. «Почему же ты из головы моей не выходишь?» Курносый нос, темно-каштановые волосы и пухлые губы. Совсем как у мамы. Мальчик был настолько одновременно похож на мою пациентку и не похож, что жуть как хотелось увидеть его отца. Почему же никого нет? Почему она не замужем? Кольца на пальце я не увидел. Где ее родители? Надо найти о ней информацию и сообщить, если кто-то есть. Пока я в раздумьях сидел около парнишки, он зашевелился и, закряхтев, распахнул глаза. Повернув голову на меня, я столкнулся с серьезным взглядом ледисто-голубых глаз, которые снова вызвали у меня странное чувство, словно я знаю его. «Мама! Где мама?» – прошептал мальчик тяжело сглотнув слюну. Невольно улыбнулся его упрямству. Медсестра говорила, что он и в первый раз, когда очнулся, сразу спросил, где его мама. Сильный парень, заботится о ней. «Твоя мама спит, малыш. Ей тоже досталось. Если все будет хорошо, завтра ты ее увидишь». — проговорил я, пристально глядя в глаза парню. Не мог отделаться от мутного ощущения узнавания. Но только вот откуда. Ты помнишь, как тебя зовут? Возраст. Поднялся на ноги и достал офтальмоскоп. Зрачки реагировали хорошо. Температура тела была слегка повышена, но в пределах нормы. Все-таки ребенок перенес операцию. — Миша, пить! — прошептал он, а я вздрогнул, мысленно дав себе оплеуху. — Конечно же, он хочет пить. — Давай, только маленькими глотками, ладно? Приложил маленький пластиковый стаканчик к губам парня, слегка наклонил его, чтобы ему было удобно пить. Лучше. Мальчишка кивнул и откинулся на подушку, слегка поморщившись. Что-то болит? Кружится голова. Застыло, осознавая свои чувства. Меня внезапно накрыла такая волна жалости и беспокойствия к ребенку, что я даже опешил. Никогда до этого момента у меня не было такого ощущения по отношению к детям. Нет, я хотел свою семью и ребенка но среди тех, кто был рядом со мной, назвать женой было совершенно некого. Одни шмотки, деньги, клубы и развлечения в голове. Даже Вика, которая вилась вокруг меня еще с универа, оказалась меркантильной сволочью, которую волновал только мой статус и регулярные походы в ресторан с подарками. Видя такое искреннее беспокойство маленького человека о своей матери, на мгновение сердце сжалось от жалости. Мне такое было неведомо. Моей маме было глубоко плевать на меня и мое настроение. А папа всегда был на работе. Меня всегда окружали либо няньки, либо друзья, когда я стал старше. Каким образом я вырос, не желая менять одну юбку на другую, до сих пор загадка для всех. Но факт оставался фактом. Я был словно белая ворона среди своих родственников. Если желание стать врачом еще было как-то с горем пополам принято, то желание работать в бесплатной поликлинике отец принял в штыки. «Мой сын и будет пахать за бесплатно! Ты с ума сошел? Ты для этого учился столько времени?» В ответ на его претензии я лишь отмалчивался. Я давно не зависела от денег своего отца. Но разрывать отношения окончательно было как-то странно. Все-таки радость в отчим доме у меня была. Моя маленькая сестренка, которую так же, как и меня, переложили на плечи нянек и воспитателей. Я с огромным удовольствием брал малышку к себе, когда была возможность. И так становилось тепло от того, какую любовь может подарить ребенок. Ее искренняя радость от встречи, желание быть со мной везде и всегда. Она даже на работу ко мне любила приходить. Эта маленькая шестилетка настолько быстро находила общий язык с моими маленькими пациентами, что уговорить их на очередную неприятную процедуру оказывалось очень просто. «А мама сильно болеет?» – прервал мои мысли мальчик. «Твоей маме досталось меньше, чем тебе, но она очень переживает за тебя. Тебе надо еще поспать, чтобы завтра можно было устроить вашу встречу. Сможешь?» – коснулся капельницы, увеличивая уровень обезболивающих, чтобы ему было проще уснуть и наблюдал, как голубые глаза медленно затягиваются по волокой, и мальчишка уплывает в сон. «Спи, Миша. Я расшибусь, но верну тебе возможность полноценно жить». Слегка потрепав ребенка по волосам, вышел вон из реанимации, намереваясь пойти проверить своих пациентов, как в коридоре на меня налетел вихрь из блесток и удушающего приторного парфюма. Вика. Ее появление, как всегда, не вовремя, но послать напрямую почему-то я не мог. «Котик, давай поговорим!» проворковала девушка, прильнув ко мне всем телом. «Я так соскучилась!» «Ты же сказала, что с тебя хватит!» Холодно проговорил я, слегка отстраняясь от нее. Бесила, сил нет. «Я погорячилась, малыш! Ну что ты, поверил, что ли? Пойдем, я помогу тебе расслабиться!» От мысли, чем она собиралась меня расслаблять, стало дурно. За последние сутки во мне что-то невозвратно изменилось, и проводить время с Викой мне совершенно не хотелось. Глядя на расфуфыренную девушку, в голове возникал образ растрепанной блондинки, которая, забыв о себе, отчаянно стремилась в палату к сыну. Вика никогда такой не станет. При разговоре о семье и детях ее неизменно трясло и начинался очередной скандал с вымышленными причинами. То фигуру ей жаль, то грудь обвиснет. До этого момента меня все устраивало. Я не торопил события и не особо обращал внимания на то, как она себя ведет. В постели девушка меня полностью устраивала и была мне верна что для меня было очень важно. А сейчас все познается в сравнении, как говорится. «Вик, мне некогда, давай потом, я позвоню, мне к пациентам надо». И, не обращая внимания на шалевший взгляд подруги, отстранил ее от себя и пошел прочь, медленно подбирая слова для того, чтобы завершить отношения раз и навсегда. «Завтра после смены обязательно поставлю точку. Хватит с меня гулянок и лишних истерик».